Массаж при переломах костей верхних конечностей. Массаж начинают при наличии гипсовой иммобилизации или скелетного вытяжения. При иммобилизации гипсом больной сидит или лежит на спине. Методика. Начинают массаж... С верхнее грудного отдела в области D4-C2. В местах выхода нервных корешков справа и слева. Можно проводить вибрационный массаж с помощью аппаратов по гипсовой повязке в направлении от дистальных отделов к проксимальным, снизу вверх. Применяют массаж здоровой, симметричной поражению зоны, используя все приемы довольно энергично. Начиная со второй недели, при отсутствии противопоказаний, можно вырезать окно в гипсовой повязке и два 3 раза в день проводить пунктирование, штрихование или использовать вибрационный аппарат, для стимуляции образования костной мозоли. Больному необходимо рекомендовать упражнение в форме посылки волевых импульсов к движению отдельных мышц поврежденной конечности, находящихся под гипсовой повязкой. При применении клеевого или скелетного вытяжения Со второго-третьего дня после перелома массирует здоровую конечность в течение 15-20 минут ежедневно. Все приемы сочетают с активными движениями. На стороне перелома массаж производит вне очага, выше или ниже его, в зависимости от локализации перелома. Обращает внимание на доступные части тела применяет поглаживание, прерывистую вибрацию, растирание, штрихование, строгание. Продолжительность массажа постепенно доводит до 12-20 минут. Во время массирования необходимо систематически проверять состояние мышечного тонуса, наличие спазма отдельных пучков мышц. При усилении мышечного тонуса на стороне повреждений следует уменьшать интенсивность массажных манипуляций и сокращать длительность сеанса.